Глава пятая. Включить и отключиться. Кассетный плеер «Вокман». 1979 год. Кассетный плеер Sony сделал для изменения человеческого восприятия больше, чем любой гаджет виртуальной реальности. Уильям Гибсон. Стив Джобс пребывал в самом плохом настроении, когда ездил по японским фабрикам в 1983 году. Ему отчаянно нужен был поставщик 3,5-дюймовых дисководов для его нового творения, революционной системы ПК, названной им «Макинтош». Однако на встрече с руководителями предприятий и их подчиненными в строгих костюмах он был одет в джинсы и кеды. Джобс не выражал никакой благодарности за тщательно обернутые подарки, которые ему преподносили, и часто совершал невообразимую оплошность – забывал их на столе после встречи. Он срывался на инженеров, приносивших то, что, по их мнению, было жемчужиной компании. «Это дерьмо! Любой может собрать дисковод получше!» Нашлось одно исключение. Сони. Когда вундеркинд Кремниевой долины встретился с соучредителем, президентом и председателем правления Акио Моритой, тот был моложавым мужчиной 62 лет, а Джобсу на вид практически подростку, было 28. Он, мягко говоря, фанател от компании Sony. В первые несколько лет после основания Apple располагался с ней в одном здании в Купертино, и Джобс взял себе за правило регулярно посещать их офисы, чтобы изучать каталоги новой продукции. Он даже собирал образцы фирменных бланков Sony, так как восхищался их шрифтами и оформлением. Некоторые считали, что его восторг граничит с фетишизмом. Молодой Джобс засыпал пожилого Мариту вопросами об их товарах, фабриках, даже о форме, которую носят сотрудники Sony. Как снисходительный дядюшка, Марита терпеливо отвечал на все вопросы по порядку. В конце встречи он вручил Джобсу подарок под названием «Вокман». «Это персональная стереосистема», — пояснил Марита. С ней можно слушать музыку, когда и где угодно. На этот раз Джобс не забыл подарок. Он всегда любил музыку и почитал Боба Дилана, недолго встречался с Джоан Байес, кропотливо собирал первоклассную домашнюю стереосистему из лучших деталей и настаивал, чтобы офисы дизайнеров «Макинтош» были оборудованы высококачественными музыкальными системами. Но концерты и стерео слушали публично, вместе с другими людьми. А Вокман не являлся проигрывателем высокой точности. Он не мог быть им из-за размеров и технологий того времени. Но он обозначал возникновение того нового, что сегодня мы принимаем как должное — персонализированного, индивидуального прослушивания музыки в любое время и в любом месте, где только захочешь. Мало кто мог предугадать, насколько революционной окажется инновация. Даже вернувшись домой, Джобс не стал слушать новый плеер. Он разобрал его на детали. Ни один компонент, независимо от размеров, не избежал его внимания, а также то, что все составляющие подогнаны друг к другу в гладком пластико-металлическом корпусе. Джобсу не нужно было надевать наушники плеера, чтобы понять, что перед ним нечто большее, чем сумма частей. Во множестве крошечных рычагов, шестеренок и миниатюрных механизмов Оказалось, увековечено совершенно новое слово о крутости. Компания из Японии с ее гениальным седовласым президентом раскрыла секрет того, как сделать высокие технологии модными. «Он не хотел быть IBM. Он не хотел быть Microsoft. Он хотел быть Sony», вспоминал Джон Скалли, которого Джобс переманил из PepsiCo и сделал исполнительным директором Apple. Тогда мало кто из американских бизнесменов воспринимал Sony так же, как Джобс. Долгое время вообще никто не относился к ней подобным образом. Но намеки прослеживались давно, если вы знали, где их искать. Заголовок выпуска The New York Times за 24 января 1958 года гласил «В Куинсе украдено 4000 крошечных радиоприемников». Это явно была работа профессионалов. Шайка в сумерках подошла к складу Delmonico International на Orchard Street от соседней грузовой станции, забравшись на товарный вагон и потом перепрыгнув на крышу гаража, чтобы влезть в окно третьего этажа. Вскрыв окно, они вошли и стали тщательно вскрывать груды коробок в поисках добычи самого модного товара предыдущего Рождества крошечных цветных транзисторных радиоприемников. Sony TR-63. Они погрузили 400 коробок на деревянные поддоны, затем взломали замки четырех помещений, расположенных между ними и грузовым лифтом, который ведет на погрузочную площадку, где их уже ждал грузовик. Не прячась, воры заполонили его коробками прямо на виду у оживленной товарной станции и соседних предприятий, а затем уехали в ночь. Вместе с ними исчезли транзисторные радиоприемники на сумму 160 тысяч долларов. Единственное крупное ограбление такого рода в истории Америки. Полиция опросила более 50 свидетелей. Никто ничего не видел или не признался. Преступников так и не поймали и даже не установили их личности. Вы, естественно, ожидаете, что жертвы пришли в ярость, но на самом деле они втайне радовались. Несколько газетных статей и радиосообщений за следующие дни многократно отметили, что единственная компания, у которой украли радиоприемники, — Sony. Репортаж Times читался практически как пресс-релиз. Delmonica Corporation говорит, что она единственный импортер и дистрибьютор радио Sony, выпущенных в Японии. Каждый из радиоприемников ценой 40 долларов, толщиной в четверть дюйма — четверти дюйма в ширину и 4,5 дюйма в высоту. Полиция сказала, что 20 коробок с приемниками других брендов вместе с другой электронной аппаратурой на сумму в несколько тысяч долларов остались нетронутыми. Такую рекламу не купишь. Как минимум несколько дней название Sony было на устах у жителей Нью-Йорка, пока история дерзкого грабежа и столь изобретательного интереса воров к самому современному карманному радио повторялась прессой. Еще долго бизнесмены подразнивали представителя Sony в Нью-Йорке с просьбой подсказать, как можно столь успешно обокрасть самих себя. Он мог ответить только, что Sony ничего не подстраивала и не знала, как ускорить производство и возместить те 4000 единиц. Их миниатюрные транзисторные радиоприемники, самые маленькие в мире, продавались или воровались, быстрее, чем Соня могла их поставлять. Когда Марита объезжал нью-йоркских розничных продавцов тремя годами раньше, ему было всего 34 года. Покупатели в универмагах практически смеялись ему в лицо. «Каждый в Америке хочет иметь большой радиоприемник. У нас большие дома, много места. Кому нужны маленькие вещи?» На что Марита спокойно отвечал снова и снова. «Да, у вас большие дома, достаточно большие, чтобы всем членам семьи досталось по отдельной комнате, где они могут включить маленькое радио и слушать то, что им нравится. Ограбление склада было, конечно, преступлением, но также и своего рода возмездием. Прошло всего десятилетие после опустошительной войны между Соединенными Штатами и Японией, и теперь американцы так хотели иметь японское радио, что готовы были его украсть. История о том, как все произошло, начинается во время Второй мировой войны. Именно тогда Марита познакомился с Масару и Букой, человеком, основавшим Сони. В то время оба были приписаны к специальной инженерной группе BMC. Марита, отпрыск процветающего производителя Сака и Мисо, вырос в Нагое в обстановке роскоши. Он изучал физику, а потом его призвали в научно-исследовательский отдел BMC. Ибука был старше Мариты на 13 лет и руководил компанией, производящей точные измерительные приборы. Блестящий электротехник Ибука работал руководителем научно-исследовательской группы. В его задачи, помимо прочего, входила разработка ракет с тепловой системой самонаведения. Это была фантастически передовая вещь. Первое эффективное оружие подобного типа появилось спустя десятилетия после окончания войны. И безнадежная затея учитывая нехватку материалов и человеческих ресурсов. Но страна проигрывала войну, и военные пребывали в отчаянии. Они трудились на заведомо неприметном объекте, расположенном вдалеке от больших городов, во вражеских холмах полуострова Миура, рядом со входом в Такийский залив. И все же им было трудно сосредоточиться на работе. Ее постоянно прерывали сирены противовоздушной обороны, когда над ними пролетали Б-29 — освободившиеся от смертельных боевых зарядов над столицей или пригородами Йокогамы. Не раз Марита и Ибука замечали американские бомбардировщики, подбитые зенитными батареями и падающие в море по огненной дуге. По окончании войны эти двое расстались. Марита вернулся домой, а Ибука поехал в Токио, чтобы основать новую компанию, которую он назвал «Токио Цушин Когуо». «Токийский телекоммуникационный инжиниринг», или, коротко, «Тотсуко». Было нелегко найти работников. Город лежал в руинах, и еды не хватало. Как косуга с джипом из использованной консервной банки, и Бука, и первые семеро его наемных работников прочесывали свалки и черные рынки в поисках деталей для создания первой автоматической рисоварки, потом для хлебопечки и ни одна из них не работала достаточно хорошо для запуска в производство. Наконец, к ибуке пришла идея первого хита фирмы. Гаджеты для превращения обычных FM-радио в коротковолновые приемники, что позволяло слушателям ловить международные радиопередачи. При том, что доступных компонентов было мало, устройства собирали из электровакуумных ламп, найденных на черных рынках. Их помещали в корпуса, изготовленные из отходов древесины. И все же они оказались популярными среди граждан, жаждущих новостей из-за границы. Ибуку удостоили биографического очерка в Национальной газете «Асахи Шимбун». Увидев статью, Марита запрыгнул в поезд и присоединился к давнему наставнику. Немного позже Марита убедил отца инвестировать 190 тысяч йен в компанию. Для среднего японца Невероятно огромная сумма в те серые послевоенные годы. Гораздо больше годового заработка высокооплачиваемого инженерно-технического работника. Даже после финансовой инъекции фирма Тацука в первые годы еле-еле окупалась, сосредоточившись на производстве коротковолновых адаптеров и запчастей для поддержания проигрывающего устройства фонографа в рабочем состоянии. Товары нашли заинтересованную публику. И дома, и в ресторанах, и барах играли музыку новой эпохи — свинг и джаз. Тацука разместила офисы в токийском районе готэн Когда-то давно здешние холмы были местом отдыха японской аристократии в лесу. Хокусай запечатлел это место на ксилографии в 1832 году. Там изображены люди, созерцающие весеннее цветение вишен — с видом на черепичные крыши нижнего города и дома из бумаги и дерева, а в отдалении видна гора Фудзи под лазурным небом. В 1947 район оставался так покрыт шрамами войны, как и весь город. Тацука занимал здание старого склада, настолько ветхого, что во время дождя сотрудникам приходилось раскрывать зонты над столами. С другой стороны, если было солнечно, Им приходилось пробираться между свежевыстиранных пеленок, развивающихся на бельевых веревках соседей, первого признака послевоенного бэби-бума. Чтобы заправить единственную машину для доставки товара, Ибука и Марита, кроме них никто не имел водительских прав, по бартеру выменивали у военных бензин, незаконно сливавшийся из джипов. Первым оригинальным изделием Тацука стал записывающий магнитофон, навеянной американской моделью. Ибука видел ее при посещении NHK, японской национальной компании телерадиовещания, находившейся тогда под контролем оккупационных войск. Он убедил американцев позволить его инженерам изучить экзотическое устройство, а затем поручил сотрудникам приступить к разработке собственного. Ибука не мог добыть пластиковую ленту из-за продолжающихся послевоенных ограничений, Так что он и гений инженерии по имени Нобутоси Кихара прикалывали к полу в лаборатории длинные полоски японской бумаги васи, Затем вручную покрывали ее жидким клеем и магнитным порошком, который Кихара готовил на кухне компании на чугунной сковороде. Примитивный, но гениально спроектированный магнитофон G-Type 1950 года был всего лишь первым из многих, основой империи бытовой электроники. Но устройством прославившим тацука стал маленький транзистор, выпущенный под новым названием фирмы Sony в декабре 1957 года. Марита и Ибука изобрели название обыграв латинское сонус (звук) и броское английское Sony, как в обороте Sony Boy, взятом у американских военных. Слово Sony короткое и легко произносится на многих языках. То, что оно звучало далеко не по-японски, являлось дополнительным плюсом или даже главным достоинством. Сегодня мы ассоциируем транзистор с интегральными схемами и компьютерами. Но впервые его широко использовали в коммерческих целях для миниатюризации радио. До создания первого транзистора в лабораториях Bell в 1947 году сложные электронные устройства зависели от громоздких и хрупких вакуумных ламп. В результате радиоприемники получались тяжелыми аппаратами, напоминавшими мебель. Они стояли на одном месте, и тем, кто хотел слушать, приходилось собираться вокруг. Транзисторы проще, дешевле, меньше и эффективнее, обещали полностью изменить электронную промышленность, если бы кто-нибудь нашел способ их массового производства. Технические препятствия были очень значительными, Некоторые опасались, что инновация так и останется лабораторной редкостью. Когда Эбука при посещении Соединенных Штатов в 1952 году узнал о существовании транзисторов, он немедленно оценил потенциал нового изобретения. На следующий год предприниматель послал Мариту в Western Electric, компанию, владевшую Bell Labs, чтобы договориться о покупке лицензии на производство транзисторов. Даже с поддержкой тех ученых, что создали транзистор, инженеры Sony изо всех сил пытались изготовить продукт, который можно было бы гарантированно выпускать в больших объемах. Спустя годы проб и ошибок они буквально заново изобрели устройство с нуля. Их лабораторные эксперименты оказались настолько новаторскими, что один из членов команды, физик Лео Эсаки, впоследствии получил Нобелевскую премию на основе открытий, сделанных в ходе проекта. Sony не первая вывела транзисторный радиоприемник на рынок. Ее опередила маленькая компания в Индианаполисе Regency, Чей ТР 1 размером 3 на 5 дюймов попал на полки магазинов в Рождество 1954 года. Высокий процент брака означал, что мало какие из транзисторов, выпущенных фабрикой, были действительно годны к эксплуатации, что заставило Regency — продавать свои радио за 49,99 долларов, эквивалентно более чем 400 долларам по современному курсу. В довершение всего звучали они хуже, чем обычные модели с вакуумными лампами. Тем не менее, в первый год Regency продала их 100 тысяч штук, довольно приличная цифра для новаторского продукта, но лишь капля в море для страны, производящей около 93 миллионов радиоприемников. Между тем, в конце 1957 года на рынок вышел карманный приемник Sony TR-63, превративший транзисторный радиоприемник в массовый общественный продукт. Он был лишь немного больше пачки сигарет, но карманный — это преувеличение. В Японии у Мариты были сшиты на заказ сорочки со слегка увеличенными карманами для его торговых представителей. И все же приемник получился заметно меньше модели Regency. И вдобавок на 10 долларов дешевле. А еще он выпускался в многообразии цветов — черным, красным, желтым и зеленым. Крошечные радиоприемники стали хитом — первым электронным прибором послевоенной эпохи, вошедшим в моду. Воспетые в песнях разных авторов, от Beach Boys до Ван Моррисон, транзисторные радиоприемники можно считать айподами своего поколения — метафоры радости и независимости, сделанные в Японии. Первые два года после появления TR-63 и его продолжателя TR-610 Sony и ее японские конкуренты экспортировали в Америку 6 миллионов транзисторных радиоприемников в год. На пике моды в 1969 году американцы смели с полок более 27 миллионов транзисторных радио. В редком американском доме не нашлось бы хотя бы одного такого приемника, а во многих их могло быть несколько. Чуть более чем за десятилетия символ триумфа технологий превратился в непримечательный товар. Что касается самого транзистора, то он постепенно станет наиболее широко производимым предметом в человеческой истории. Один современный компьютерный чип может содержать миллиарды транзисторов, Аналитик полупроводниковой промышленности Джим Хэнди подсчитал, что со дня их появления в 1947 году было произведено в общей сложности 13 секстиллионов транзисторов. Секстиллион — это число с 20 нулями, и значит, на Земле гораздо больше транзисторов, чем звезд в Млечном пути. Марита был далеко не единственным японцем, заключавшим коммерческие сделки в Америке в середине 1950-х, но большинство коммерсантов осуществляли их через авторитетные японские торговые компании, которые специализировались на помощи производителям в продаже продукции за границу. Компетентность в морских перевозках и прохождении таможни, управление логистикой и торговлей, представительства своей корпорации за границей были подарком небес для фирм, ранее не имевших опыта ведения бизнеса за рубежом. И, разумеется, выходило неплохо заработать, сотрудничая с влиятельными и имеющими нужные связи посредниками. Но Марита, родившийся богатым, мечтал о чем-то большем, нежели только материальная выгода. Он хотел создать эффективную и имеющую связи компанию. Наперекор обычаям инженер на время оставил семью и переехал в Нью-Йорк планируя овладеть нормами ведения американского бизнеса вообще без помощи торговых компаний. Для японского руководителя его уровня было неслыхано вот так срываться с насиженного места. Как и ожидалось, поначалу ему пришлось тяжело. Марита едва говорил на английском, а из-за трудностей с переводом денег за границу в 1950-е у него почти не осталось наличных. Он жил в дешевых гостиницах и покупал себе еду в тех фантастических кафе с автоматами до фастфудной эры. Но Марита всему быстро учился, а когда обрел друзей и деловых партнеров, то напитался их советами и знаниями. Лучше есть в дорогих ресторанах, чтобы узнать о сфере услуг. Лучше самый дешевый номер в лучшем отеле, чем лучше в дешевом. Ты лицо престижной компании, имидж важен. Однако он не боялся испачкать руки. Когда 30 тысяч новых транзисторных радио прибыли на склад в Нью-Йорке в 1960 году, Марита сменил костюм на рабочую одежду и помог выгрузить товар. В конце очень тяжелого дня один рабочий по неосторожности включил охранную сигнализацию. Марита и его грязная команда, мгновенно окруженные охранниками, несомненно опасались, что проведут ночь в камере. К счастью, другой сотрудник приехал с кодом от сейфа, где хранились все документы, доказывающие, что они те, за кого себя выдавали. Так они хотя бы убедились, что сигнализация работает. Несмотря на все, Марита полюбил Соединенные Штаты. Ему нравилась открытость, прогрессивность, неоновая энергия Нью-Йорка. Он подолгу работал, но и веселился в свободное время, ходил на концерты и в музеи, посещал бродвейские шоу, Например, «Моя прекрасная леди». Ел в лучших ресторанах. А больше всего гулял. Бродил по всему городу, а любимым местом его прогулок стала Пятая авеню. Там он мог погрузиться в атмосферу, созданную первыми идеологами американской утонченности и изысканности. Тиффани и Ко, сакс Fifth эвеню Бердорф, Гудмен. Скоро он решил, что у Сони тоже будет здесь магазин. Оглядываясь в поисках подходящего места, Марита заметил, что вдоль Авеню развивались флаги многих стран, кроме японского. Все они были спущены после нападения на Перл-Харбор. Транзисторные радиоприемники и кассетные магнитофоны оставались основным продуктом ассортимента Sony, но Марите требовался настоящий флагман продукции, чтобы объявить миру об открытии магазина. К счастью для него, группа оживленных инженеров и Буки упорно трудилась над последней фирменной новинкой. Вскоре после появления транзисторного радиоприемника TR-63, Ибука велел команде применить ту же технологию для телевизора. Обычный телевизор размером со шкаф был успешно уменьшен до полупортативных 13 фунтов. tv 8301 окончательно закрепил за Sony репутацию создателя стильной и миниатюрной бытовой электроники. Телевизор с его округлым космическим корпусом выглядел футуристично и одновременно традиционно, но был ужасно дорогим и настолько часто давал сбой в работе, что его прозвали «болезненным малышом». Но и Буха уже завершал работу над следующим, более надежным и недорогим продуктом, tv 5303 идеальным товаром для запуска нового предприятия. В день открытия на Пятой Авеню было столпотворение. В маленьком помещении собралось более 400 гостей и местных высокопоставленных лиц, а на улице выплескивались огромные толпы людей. На фасаде над логотипом Sony развивался японский флаг Хиномару, а рядом американский звездно-полосатый. Впервые за более чем 20 лет В этом городе подняли японский флаг. Если были какие-то волнения насчет неприязни, сохранившейся со времен войны, то они рассеялись за следующие несколько дней, когда тысячи жителей Нью-Йорка приходили сюда, чтобы взглянуть на самый маленький телевизор из когда-либо существовавших. Магазин оказался лишь началом. За кулисами Марита позаботился о том, чтобы самый первый ТВ-5303 ушел с конвейера прямо к Френку Синаторе, положив началу традиции выражать почтение американским знаменитостям, сохранившейся в последующие десятилетия. Инженер Ибука бился над миниатюризацией, как над увлекательной технической головоломкой, а проницательный маркетолог Марита видел в этом потенциал для поднятия персональной электроники на уровень моды или даже нового стиля жизни. Налаживая отношения с влиятельными людьми, в число которых среди многих прочих входили Дэвид Рокфеллер, главный редактор журнала Vogue Диана Вриланд, дизайнер одежды Билл Блас, автор песен в Мотаун Джимми Левайн и композитор Леонард Бернстайн. Он укрепил связи между высокотехнологичной продукцией Sony и культурной элитой страны. Марита тратил все больше драгоценного свободного времени на изучение американской рекламы в печати и на телевидении. Он устроил съемки знаменитых вывесок Бродвея и таймс сквер чтобы понять, как продавать бренд Sony в Японии. Заметив одну из знаменитых реклам Doyle Дейн Берн Бэтч» «Подумай о малом» для Volkswagen Bug, Марита нанял тоже агентство, чтобы создать имидж Sony для США. Они представили смелую компанию печатной рекламы, демонстрирующую среднестатистическим «Джо» и «Джейн» микротелевизоры в неожиданных местах от парикмахерского кресла до рыболовецких каноэ и лагерей нудистов. Тройной эффект от передового потребительского оборудования, подходящих клиентов и блестящей рекламы определил новую парадигму продвижения высокотехнологичных гаджетов среднему покупателю. Лучше любой другой компании, Sony сумела внедрить в мировое сознание идею о том, что в электронике меньше значит лучше. И в итоге повлияла на то, как мы слушаем музыку, изменила популярную культуру и создала новые контркультуры. Портативный транзисторный радиоприемник изменил музыкальную моду освобождая молодых слушателей от пут родительского одобрения и позволяя им слушать обычный рок-н-ролл в уединении своих комнат. «Я мог жить собственной жизнью», — говорил инженер Стив Возник, который впоследствии сыграл для Стива Джобса в Apple компьютер ту же роль, что и «Бука» для Мариты. Спать с ним и слушать музыку всю ночь. Парни и девушки слушали новомодные музыкальные произведения с названиями, удивлявшими взрослых, такими как «Rock Around the Clock» 1954 года, первая песня со словом «рок» в названии. Исходя из своих музыкальных вкусов, молодые американцы потом создали саундтрек для идеологического протеста, очевидно, в форме рока, поддерживавшего студентов-активистов в 1960-е. Но хотя портативные радио обеспечивали новообретенное чувство независимости, слушатели все еще оставались полностью зависимыми от посредников, радиостанций и диджеев. И так будет еще долгие годы. Официальная версия гласит, что плеер Вокман возник благодаря беседе и «Буки» и Мариты в начале 1979 года. «Идея сформировалась, когда Ибука однажды вошел ко мне в кабинет с одним из наших портативных магнитофонов и стандартного размера наушниками», — писал Марита в мемуарах. Я спросил, что он делает, и тогда он объяснил. «Я люблю слушать музыку, но не хочу беспокоить других и не могу сидеть целый день около магнитофона. Вот решение. Я беру музыку с собой. Только она слишком тяжелая». Ибука Бука тогда выбрал самый маленький кассетный магнитофон Sony — полевой TC-D5, предназначенный для профессионалов индустрии звукозаписи. Он был размером с коробку сухого завтрака и весил почти 5 фунтов даже без батареек, что требовало использовать для переноски толстый нейлоновый ремень. Марита вспомнил недавнее посещение Соединенных Штатов, где видел, или уместнее сказать «слышал», новый феномен, охвативший Нью-Йорк переносной магнитофон «Бумбокс». Так называли портативные магнитофоны на батарейках, производимые его фирмой и конкурентами. Размером даже больше, чем TC-D5, очень возможно, что более чем вдвое. Они были доступными по цене и очень-очень громкими. В конце 1970-х устройства неожиданно нашли приверженцев среди молодежи бедных районов. Их выносили на улицу на плече или ставили на угол, провоцируя батл-брейк-дансеров. Они дали городу новый звуковой фон, рассчитанный на то, чтобы дразнить публику. «Тогда черного мужчину в обществе не слышали», писал историк хип-хопа Адиса Баньока. А когда он взял в руки бумбокс, всем пришлось его заметить. Критики пренебрежительно называли их «бластерами гетто», но Марита понял, в чем дело. Люди хотели носить музыку с собой. И велел подчиненным изготовить прототип миниатюрного кассетного стереоплеера. На самом деле история не такая простая. Как утверждают источники, в самой компании еще сохранился прототип, собранный безымянным молодым инженером Sony ради забавного эксперимента. Запросы Буки просто возродил необычный личный проект, вернув его к жизни. Отдел магнитофонов быстро соорудил из существующего продукта более элегантный образец под названием «Прессмен». Он предназначался для журналистов, чтобы записывать интервью и пресс-конференции на кассеты и воспроизводил монофонический звук через один крошечный встроенный динамик. Астронавты Аполлона взяли с собой подобную, но более раннюю модель Sony и надиктовывали заметки во время полетов на Луну. Чтобы модифицировать его и проигрывать двухканальную стереомузыку через наушники, требовалось извлечь все компоненты, несущественные для проигрывания музыки. Убрали и встроенный динамик, и функцию записи. Это вызвало беспокойство в рядах инженеров. Несмотря на энтузиазм Марита и Буки, концепция опровергала давно устоявшееся представление. Получился кассетный магнитофон, который не мог записывать, Портативное устройство для прослушивания без динамика. И что даже более невероятно, образец бытового гаджета, по сути, вынуждавшего пользователей носить наушники. Знаете, кто носил наушники в 1979 году? Телеграфисты, операторы гидролокатора на подводной лодке, пилоты. И больше никто, не считая нескольких помешанных фанатов хай fi Но одержимые технари точно не были законодателями моды и не стали ими. В дальнейшем ситуация осложнилась из-за печального общественного предубеждения против лиц с физическими недостатками. Все, что ты вставляешь себе в уши, включая наушники, в Японии ассоциировалось с нарушениями слуха или глухотой. Вероятно, так было и за границей. Транзисторный радиоприемник «Зенит» в журнале Life 1960 года рекламировался как приспособление для личного прослушивания, а не ушные вкладыши или наушники. В результате никто в корпорации Sony не мог одобрить подобный гаджет, и то, что ни Ибука, ни Марита не протолкнули его, подтверждает их собственную неуверенность. Опять же, нужно вспомнить тогдашнее положение дел с наушниками. Это были сложные пластиково-резиновые изделия, больше напоминавшие шумозащитные заглушки, чем аудиоустройство. Если вам повезло, ухопоглощающая чаша была размером с хоккейную шайбу. А если повезло меньше, то с мяч для софтбола, разрезанный пополам. Или, может быть, они просто так воспринимались. Устройство в среднем весило примерно 400 граммов или около фунта. Пара беспроводных AirPods весит всего 4 грамма. Ничего, если в них слонялись по центру управления полетами. Но они явно противоречили задаче создать портативную стереосистему. Однако наушники являлись ключевым моментом и затеей. Даже более глобальной, чем Вокман. Магнитофоны продолжали уменьшаться в размерах. Полевой TC, D5 и Прессман служили тому доказательством. Но наушники в основном оставались вызывающе гигантскими. В середине 1970-х производство наушников являлось настолько нишевым бизнесом, что статистики по нему мало. Сегодня наушники представляют производство на 10 миллиардов долларов в год, гораздо крупнее производства самих музыкальных плееров. Продажи iPod сократились до такого уровня, что в 2014 году Apple перестала сообщать о цифрах продаж. Хотя тогда же они приобрели компанию по производству наушников Beats by Dre за 3,2 миллиарда долларов, единственное крупное корпоративное поглощение в истории Apple на тот момент. Забавно, что Beats by Dre прославились тем, как успешно убедили молодых покупателей, что вместо современных вкладышей им нужны выпуклые наушники в стиле 1970-х, наподобие диджейских. Итак, успех Вокман зависел от соединения портативного кассетного плеера с таким же портативным устройством для прослушивания. Как оказалось, другой отдел Sony уже имел в разработке пару легких наушников. В отличие от стандартных моделей, они были открытыми и располагались поверх ушей на подушечках из цветного поролона, Они закрывали раковину пластиком и резиной. Их было проще и гораздо дешевле произвести, чем стандартные модели. А лучше всего оказалось то, что они весили всего 50 граммов. Одна восьмая веса традиционных наушников. Совмещение крошечных наушников с кассетным магнитофоном стало поворотным моментом, внезапно превратив мечту в реальность. «Я был шокирован, когда послушал его», — вспоминал дизайнер Sony Ясуо Куроки. «Как вообще нечто столь маленькое издает настолько мощный звук?» Все знают, как звучат современные наушники, но в те времена невозможно было даже вообразить такое, и вдруг у тебя в ушах гремит Пятая симфония Бетховена. Первая серийная модель, официально называющаяся TPS-L2, по современным стандартам портативной аудиотехники, была странной зверюгой. Размером примерно с бумажную книгу, заметно больше даже старого транзистора TR-63, она не помещалась в карман. Покупатели должны были прикреплять ее к кремню или поясу, используя прилагавшийся чехол из искусственной кожи. Еще удивительнее то, что она предназначалась и для индивидуального прослушивания, и для использования вдвоем, благодаря двум гнездам для наушников. Эта последняя характеристика появилась по просьбе самого Мариты, обнаружившего, что невозможно вести беседу, если ты надел девайс. Пытаясь сгладить изолирующий характер прослушивания музыки в наушниках, он приказал главному инженеру добавить второй разъем и ярко-оранжевую кнопку — прямую линию, отключающую музыку и позволяющую двум пользователям поговорить друг с другом через микрофон, спрятанный в корпусе. Один из немногих компонентов, сохранившихся от оригинального звукозаписывающего устройства для журналистов. Намекая на романтические возможности, К уроке игриво подписал два разъема для наушников «Guys and Dolls» на самой первой серии изделий, но от шутки быстро отказались ради незамысловатых «А» и «Б». Однако оставалось большое опасение, что агрегат не будут покупать. Как бы ни любил сам Марита tps TPS-L2, он ломал голову над бюджетом и деталями, вызывал к себе глав разных отделов, чтобы те поделились мнением, сколько устройств смогут продать. Никто не имел понятия. Ни одна компания еще не выпускала подобные товары. Морита неохотно приказал Куроке созвать фокус-группу. Это было необычно. Бизнесмен глубоко не доверял опросам покупателей. И сотрудники Sony гордились, что никогда не советовались с потребителями при разработке новых изделий. Публика не знает, что возможно, а мы знаем, написал Морита в мемуарах. Тем не менее, один раз он попытал счастье с публикой. В пять прототипов вставили кассеты с последними хитами и показали их группам разного возраста, от учеников средних классов до студентов колледжей. Когда за следующие 10 дней через главный офис прошли сотни таких тестировщиков, Куроки заметил две вещи. Первое то, что молодые мужчины и женщины инстинктивно реагировали на устройство, зная, что с ним делать, хотя не получали никаких инструкций. Второе, что как минимум один из пяти быстро погружался в музыку, качая головой и притопывая ногами. Не так уж много для начала, но все-таки дело казалось многообещающим. Куроки вычислил объем продаж, исходя из количества студентов в Японии в то время. Он определил, что по скромным подсчетам компания сможет продать 60 тысяч плееров в Окман, прежде чем его новизна облекнет. Но оказалось, что фабрика, скорее всего, не способна выпустить такое количество в срок. Марита отдал распоряжение, чтобы первая серия состояла всего из 30 тысяч штук. Это доказывало, насколько мало ожиданий связывалось с новым продуктом. Для сравнения, первая серия старого транзисторного радиоприемника TR-63 еще в 1957 году состояла из 100 тысяч единиц, Самые популярные устройства, такие как серия Trinitron TV, выпускались миллионами единиц в год. Куроки предложил назвать гаджет Hotline, по названию характеристики, позволявшей одному пользователю разговаривать с другим. Тору Коно, руководитель отдела рекламы, сразу возразил, «Это функция, а не название продукта. Давайте назовем его «Волки». Его команда даже разработала логотип с торчащей маленькой ступней. Потом они узнали, что Тошиба уже получили патент на выбранное слово. Но Коно вовсе не хотел от него отказываться и объединил слова «прессмен» и «волки». Получилось «вокман». «Мы сделали первый портативное стерео такого рода, поэтому я понимал, с ним будет трудно разобраться», рассказывал он мне за кофе в деловом центре Токио. Я хотел придумать название, которое объяснит покупателям, что за продукт перед ними. Марита прохладно отнесся к выдвинутой идее, но не придумал ничего лучше. И плеер назвали Вокман. А праздники в честь его выпуска, проведенным для пресса в известном токийском парке Йоги, не написали практически ни одной статьи. Центром оригинальной рекламной кампании была одетая в спандекс блондинка европейского типа водившая японского чудака на проводе от наушников, чтобы расшевелить японцев или хотя бы их интерес к электронике. Не было никаких грандиозных планов, только попытка поразить, насколько позволяли ограниченные средства. «У нас не нашлось бюджета, чтобы устроить что-то еще», — сказал Кона, вздохнув. Появление в июле 1979 года плеера «Вокман» — устройство кардинально изменившего способ прослушивания музыки — отметили почти полным молчанием. Появление плеера «Вокман» совпало с началом бурных событий в Японии и на Западе. Нефтяной кризис, вызванный Иранской революцией, поднял цены на топливо во всем мире до заоблачных высот. Начался хаос. Запаниковавшие американцы собрались у бензоправок, что привело к строгим ограничениям на продажу горючего и длинным очередям, напоминавшим о Советском Союзе. Возникали теории заговора о том, что кризис сфабрикован прессой, нефтяными компаниями и политиками. Недовольство вылилось в насилие, когда 2000 разъяренных владельцев грузовиков заняли центр города Левитаун в штате Пенсильвания, перегородив его главную улицу горящими покрышками и машинами в знак протеста против стремительно растущих цен на топливо. Среди Тихоокеанских стран Япония считалась процветающей, Государство стало главным поставщиком автомобилей и промышленной электроники, производя продукты, радовавшие заказчиков, даже если они подогревали недовольство среди американских сотрудников автосервиса, деловых людей и влиятельных лиц. Во многом благодаря экспортным товарам Япония в 1978 году стала второй страной в мире по уровню экономического развития. Невероятная победа для страны самые крупные города которые были грудами обломков и головешек всего 30 лет назад. Там, где полиция не смогла потушить студенческие протесты в предыдущем десятилетии, граждане теперь процветали. Они наслаждались завидным сочетанием быстрого экономического роста, низкой инфляции всего 3,8% в сравнении с американскими 13,3%, низкой безработицы и высокой занятости. Сверкающие мегаполисы, перестроенные после войны, оказались гигантской чашей Петри для новых трендов и веяний. Их жители в основном превратились в состоятельных, высокообразованных людей, которые располагали реальными доходами и желали отдыхать, хотя постоянно спешащим горожанам едва ли хватало времени на отдых. Отчаянно жаждавшие быстрых способов развлечься и забыться в полной стресса жизни перенаселенных городов Граждане Японии удивительно подходили для того, чтобы оценить привлекательность устройства, реализующего фантазии, такого как «Вокман». Караоке-машина позволяла взрослым примерить на себя воображаемую роль профессионального эстрадного артиста, а «Вокман» обещал организованный лично вами звуковой ландшафт, куда бы вы ни отправились. Неудивительно, что он появился именно в тот момент, когда японские производители совершенствовали другое устройство для электронного развлечения — видеоигру. Новую форму развлечений изобрели американцы. Первая популярная аркадная игра «Понг» появилась в сентябре 1972 года в штате Калифорния в обшарпанном баре города Саннивейл. Ее создал Ал Al Алкорн инженер новой компании из Кремниевой долины Атари, чье название было произведено от японского слова, означающего «загнать противника в угол» в игре «го». Примечание. «Го» — восточная настольная игра древнекитайского происхождения, для которой используются разлинованная клетчатая доска и камни, фишки черного и белого цвета. В Японию игра попала в VII веке, а особое распространение в этой стране обрела в 15 веке. Конец примечания. Даже по техническим стандартам того времени понг была примитивна. В игре участвовала пара светящихся продолговатых ракеток и квадратный мяч, прыгающий по кромешным глубинам черно-белого экрана телевизора, а процесс сопровождался подсказками. «Введите монету». И что напоминало дзенский куан, Старайтесь не пропустить мяч, чтобы выиграть очки. Примечание. Куан. Одна из практик в дзен-буддизме, ведущих ученика к просветлению. Обычно представляет собой утверждение или вопрос, разрешение которого лежит вне области логики. Конец примечания. За 25 центов два игрока могли сыграть в пинг-понг, первую виртуальную игру хотя эра профессиональных игровых поединков, собирающих стадионы, была еще далеко впереди. Несмотря на простоту, Понк оказалась чертовски увлекательной. За следующие два года Atari продали тысячи аппаратов в разные заведения Соединенных Штатов, и те быстро стали одним из самых доходных игровых автоматов всех времен. 50 долларов в неделю считались хорошей выручкой для автомата Пинбол, а лучшие автоматы Понг? регулярно приносили две сотни долларов. Единственной проблемой оказалось, что для игры требовалось двое участников. У сооснователя Atari, Нолана Бушнела зародилась идея следующей версии игры для одного игрока под названием Breakout — прорыв. Что важно, она все перевернула с ног на голову, ведь игроки могли использовать ракетку и мяч, чтобы разрушить стену из блоков вверху экрана. К тому времени производители игр уже перешли от ранних аппаратных моделей к использованию программируемых интегральных микросхем. На ранней стадии своего развития они были очень дороги и часто сгорали, из-за чего требовалось постоянно снабжать пользователей запчастями. Чтобы снизить цены, Бушнелл поставил перед сотрудниками задачу продумать вариант с использованием меньшего количества чипов, чем обычно. Он задал предел в 50 чипов и предложил внушительный бонус за каждый чип, снижающий их общее количество, которое дизайнер сможет исключить из проекта. В истории, сохранившейся в преданиях Кремниевой долины, решить проблему вызвался молодой специалист по имени Стив Джобс, недавно вернувшийся из паломничества в Индию. По некоторым данным, он все еще носил шафрановые облачения и щеголял бритой головой. Джобс передоверил работу никому иному как Стиву вознику тому самому, кто в детстве завороженно слушал по ночам транзисторный приемник. Теперь ему было 23 года, и возник превратился в отличного инженера-электронщика. Днем он работал в Hewlett-Packard, а ночью проводил время вместе с Джобсом в гараже или офисах Atari. Я знал, что Джобс и ВОЗ были верными друзьями, и ВОЗ работал днем в HP рассказывал Бушнелл в посте на Reddit в 2015 году. «Если бы я поставил Джобса в ночную смену, то получил бы двух Стивов по цене одного». Несмотря на отсутствие особой спешки, Джобс планировал взять еще один творческий отпуск в Атаре и дал Вознику всего 4 дня на завершение проекта. Проработав 72 часа подряд, Возник свел дизайн Breakout Аут» всего к 25 чипам, принеся Джобсу прибыль в 5000 долларов. Тот сдал работу и заплатил Вознику, не знавшему об изначальных условиях задания, 750 долларов. Возник узнал об обмане, только когда Бушнул недолго думая, спросил, что он планирует делать с неожиданным доходом. Но гениальные решения Возника оказались столь сложными, что их все равно невозможно было повторить в массовом производстве. Для окончательной версии использовали 100 чипов. Бушнелл знал, что в Японии давно любят игровые автоматы. Там становились популярными как пинбол и другие электромеханические настольные игры, так и патинко, изобретенный в Японии в 1930-е и ставший популярным дешевым развлечением в конце 1940-х. Патинко — это вариант азартной игры, основанной на вертикальных настенных автоматах для игры в пинбол. Игроки выпускали на игровое поле маленькие металлические шарики, и они осыпались вниз сквозь лабиринт колышков. Задача заключалась в том, чтобы как можно больше шариков попало в специальные гнезда, и все завершалось выплатой выигрыша победителю. Потом шарики можно было обменять непосредственно на призы, но гораздо чаще их тихо меняли на деньги. Полулегальные сделки, долгое время разрешенные властями. Правовое регулирование намеренно снизило ставки, и крупные игроки могли считать себя везунчиками, если срывали куш, эквивалентный нескольким сотням долларов за долгий день игры. С ними были сравнимы доходы владельцев. По одной из оценок, сегодня в потинку играет так много взрослых японцев, что отрасль представляет примерно 4% от общего ВВП страны, больше, чем выручка всех казино Лас-Вегаса и Макао вместе взятых. Видеоигра Breakout, конечно, не была азартной игрой. Но Бушнелл, ожидая, что технически развитая Япония, как и Америка, может счесть аркадную игру очень захватывающей, установил отношения с компанией по производству аттракционов Namco. Основанная в 1955 году одним инженером-кораблестроителем, а потом предпринимателем по имени Масая Накамура, название фирмы расшифровывалось как Накамура Мануфактуринг Намко специализировалась на разработке детских аттракционов для парков развлечений и крыш универмагов городских игровых зон, где покупатели могли оставлять детей на время шопинга. Накамура быстро понял ценность продукции Atari. В 1976 году он получил первую партию автоматов Breakout, адаптированную под местную специфику как Буроку Кудзуси Блокбастер. Когда по индустрии развлечений пошли слухи о загадочных телеиграх, как их называли, начинание обернулось тысячами йен прибыли в день, и автоматы распространились по барам и кафе в качестве модных блокбастеров, так их назвали японцы. Единственной проблемой было то, что Atari отправили в Японию всего несколько десятков автоматов Breakout. Остальные являлись подделками, незаконно произведенными в местных мастерских, принадлежавших якудза. Неудивительно, связанная с наличностью бизнес-модель автоматов, заглатывающих четверть доллара, или скорее монеты в 100 йен, очень напоминала патинку, индустрию, которая сама имела глубокие связи с преступным миром. Монеты клиентов все чаще тратились на видеоигры, а не массовые игровые автоматы на основе пинбола, что трудно было не заметить. Накамура решил проблему тем же оружием, наводнив рынок собственными нелицензионными копиями игры. Бушнела-подобная самодеятельность привела в ярость, но успешно защитила долю намко на рынке. Проблема подделок десятилетиями одолевала японский рынок игр. Не все копии Breakout были гангстерскими, и не все точными копиями. Более амбициозные программисты предлагали варианты и даже небольшие усовершенствования основной идеи. Самое радикальное из них стало чем-то совершенно новым Space Invaders космические захватчики от Томохиро Нисикадо. Выпущенная в 1978 году она предлагала первый этап превращения видеоигр из простых увеселений с шариками и препятствиями в нечто кинематографическое. В игре Несикадо ракетку заменил маленький космический корабль, а преграды приняли облик космических существ, захватывающих экран. И вы уже не были безымянным служащим, коротающим время за вращением ручек в какой-нибудь прокуренной подсобке. Вы теперь пилот космического корабля. Или, может, командир танка? Монохромный ромб, движущийся взад-вперед по нижней части экрана, оставлял небольшую возможность для интерпретаций. В любом случае, вы больше не вы, а герой, защищающий город от неотступных инопланетных захватчиков, маячащих у вас над головой, как дедлайны на работе. Разработчики предлагали чувствительное управление, привлекательную графику. Зазубренные маленькие пришельцы превратились в, пожалуй, первых узнаваемых персонажей в мире видеоигр. Игра дарила новизну погружения в другой мир. Всё вместе это делало Space Invaders э, блокбастером. Ракетки и шарики были забыты. Их сменили Invader Rooms — прототипы будущих игровых залов. Автоматы оказались настолько популярны и прибыльны, что начали появляться почти в любом месте, способном вместить приспособления с размером и формой стола. Вертикальные корпуса для американских аркад появились позже. Кафе выбрасывали старые пластиковые столы ради автоматов-захватчиков. Некоторые даже бесплатно раздавали фирменные напитки, поскольку клиенты проводили гораздо больше времени за сеансом игры, чем за выпивкой. Автоматы выкачивали так много денег, что страна пришла к дефициту монет в 100 йен. Пока увлечение продолжалось, на первых полосах газет обсуждались социальные проблемы, связанный с игрой. «Критики говорят, что шумные космические захватчики не дают землянам спать по ночам, портят зрение, провоцируют подростковую преступность и разрушают духовную силу японцев», пояснял один новостной репортаж. По всей стране на краже денег и товаров в магазинах ловили детей, которые хотели удовлетворить свою страсть к игре в захватчиков. В одну особенно чудовищную неделю арестовали 50 токийских школьников средних классов. Одних за взлом автоматов, других за использование металлических жетонов размером с монету с целью получить сеанс игры. Полиция мегаполисов выпустила предупреждение для родителей с просьбой удержать детей дома. Члены родительских комитетов стали патрулировать улицы после школы, чтобы перехватить подростков прежде, чем те прошмыгнут в инвейдер Rooms. В 1978 году Казалось, что общество переполнено захватчиками. И отчасти так оно и было. Ведь все обернулось тем, что автоматы стали одинаково популярны и в Японии, и за границей. Space Invaders, экспортированные по всему миру, доводили до безумия страну за страной, город за городом. К 1982 году, по нашим подсчетам, игроки потратили на автоматы 1 миллиард долларов 25-центовыми монетами. Джип Касуга не достиг этого за пределами оккупированной Японии. Экспортированные аниме в основном оставались редкостью на Западе. Караоке-машины казались все же больше внутренним феноменом. Хэллоу Кити тогда только начала искать путь к умам и душам иностранных детей. А космические захватчики были чем-то другим первой японской фантастикой, завоевавшей мир. Несмотря на опасения скептиков, захватчики подготовили почву для ажиотажа вокруг игры «Пакман» и помешательству из-за «Донки Kong. Пока в Японии игры ограничивались игровыми залами и кафе, за рубежом они распространялись по супермаркетам, мини-маркетам и даже таким неожиданным местам, как приемный дантистов и похоронное бюро. И, казалось, осталось мало мест — кроме храмов, способных устоять против сладкогласных песен автоматов Space Invaders и Pac-Man. Всего через 10 лет после появления Понк в дымном калифорнийском кабаке гейм-дизайнеры из Японии всерьез бросили вызов американцам за их же деньги и уделенное внимание. «Мы только вернулись из Парижа, и все их носят», восторгался Энди Уорхол в 1981 году. Это был ответ на вопрос о его странных наушниках. Крошечных наушниках Sony, подсоединенных к плееру TPS-L2 Walkman, висящему у него на бедре. Уорхол всегда был в авангарде моды. Еще один американец, как и Джобс, инстинктивно понявший, что новое устройство представляет нечто большее, чем просто очередной гаджет. Следующие несколько лет... На фото из повседневной жизни можно было увидеть поп-художника в узнаваемых наушниках на улице и даже за обеденным столом с именитыми приятелями, например, писателем Уильямом Б. Вокман завоевал успех. Именно Марита нашел решение. Основная проблема была проста. Индивидуальное портативное устройство для прослушивания музыки являлось чем-то настолько новым, что идею невозможно было объяснить, Ее требовалось испытать на себе. Изобретатель караоке Дайсука Иноуэ познакомил мир с караоке-машиной, заплатив официанткам за пение под него перед потенциальными клиентами. Теперь Сони сделала нечто подобное, наняв модные молодые пары, чтобы те прогуливались по стильному токийскому кварталу Гинза, демонстрируя плееры и предлагая прохожим послушать хит через наушники. Прошло несколько месяцев, и все получилось. Первая партия из 30 тысяч плееров «Вокман» поступила в продажу в июле. К сентябрю она была распродана. Временный дефицит также сыграл на руку компании. Марита быстро удваивал, а потом утраивал ежемесячный объем производства. Он превратил маленький стереомагнитофон из простого товара в престижный символ статуса. Звезды кино щеголяли с плеерами на разворотах модных журналов, и в телешоу Вчера ни у кого в Токио не было Вокман, говорит Питер Баракан ветеран музыкальной индустрии живший тогда в Японии А на следующий день они были у всех Это случилось буквально мгновенно В Японии Вокман сначала завоевал симпатии студентов и других молодых потребителей но на Западе все происходило иначе Хотя TPS L2 попал в Соединенные Штаты и Европу лишь в феврале 1980 года, богатые путешественники были уже прекрасно осведомлены о творении Sony. Марита по классической схеме раздавал их своим почетным гостям как конфеты. Берлинский и Нью-Йоркский филармонические оркестры получили их, когда играли в Японии. Звездам спорта Витасу Герулайтесу и Бьёрну Боргу вручили плееры на теннисных мероприятиях. Выдающиеся кинематографисты и рокеры быстро последовали их примеру, посетив Японию. Пол Саймон демонстративно взял плеер в 1981 году на церемонию Грэмми. Вокман быстро стал стандартным подарком в Голливуде. Королева диско Донна Саммер дарила их десятками на Рождество но не все радовались такому повороту событий. В интервью прессе менеджер дорогого универмага Барнис на Манхэттене обозвал девайсы чумой 1980-х. Уорхол инстинктивно осознавал другой неожиданный аспект плеера Вокман. Засветиться в нем было даже важнее, чем иметь возможность послушать музыку. А когда ты все же ее включал, то, возможно, это было что-то не столь модное, Сам Ворхол предпочитал оперу. Самые первые приверженцы того, что The Wall Street Journal с энтузиазмом назвал «ответом среднего и высшего классов бумбоксу», были состоятельными белыми и приближались к среднему возрасту, а слушали только самую спокойную сентиментальщину и классику. Правда, очень скоро все изменилось. В 1981 году Известный тогда писатель из Ванкувера Уильям Гибсон шел с плеером по деловому центру и впервые слушал Joy Division. «Музыка придала городу странное величие. Раньше я его не замечал», — написал он годы спустя. «Я месяц не снимал эту штуку». На одной из прогулок Гибсон заметил плакат, рекламирующий настольный компьютер Apple. Что если информацию, которую обрабатывает такая машина, можно получить с помощью маленького камерного Вокман, задумался писатель. Гибсон уловил, как основательно опыт использования плеера может изменить сознание человека. Однако оставались общие опасения перед примирением с новой фантазией Sony. Снабдив самые первые плееры двумя гнездами для наушников и функцией прямой линии, Марита пытался предупредить то, что как предприниматель справедливо предвидел, будет самым большим упреком новому изобретению. Оно разделяет людей. Первая японская реклама показывала пары, слушающие устройство. «Превратите любую улицу в рай!» Гремел один из роликов, показывающий, как пара женщин слушает аудиозапись к видео Синди Лопер «Girls just want to have fun». Но как в Японии, так и во всем мире быстро стало очевидно, что большинство пользователей не хотели слушать любимые музыкальные записи вместе с кем-то. Они желали уединения. «Прекрасно слушать поворотти, а не автомобильные гудки», пояснил Уорхол газете «The Washington Post» в 1981 Японский музыковед Сюхэй Хосукава прозвал добровольную изоляцию эффектом «Вокман». В своей работе он исследовал, как подключение к собственноручно отобранному звуковому ландшафту вело к выпадению из общего звукового фона, традиционно объединявшего жителей мегаполисов — машин, строек, сирен, обрывков разговоров. Хотя в аудиальном уединении присутствовал элемент нарциссизма, Хасокава отмечал, что включение саундтрека в повседневную жизнь всегда служило дополнением. «Вокман» был связан не столько с отключением от мира, сколько с трансформацией знакомых улиц в виртуальные кинодекорации. Если караоке-машина делала вас звездой сцены на протяжении песни, то Вокман превращал вас в нее на время звучания кассеты. Или одной стороны, пока вы ее не перевернете. Некоторых американцев больше всего беспокоил товарный знак Sony. Такие законодатели вкусов, как Уорхол и технофилы вроде Стива Джобса, были редким исключением, они не боялись засилия японских вещей. Когда американцы пытались понять, как вроде бы побежденная Япония смогла снова подняться и бросить вызов их стране, вся послевоенная снисходительность обращалась в гнев. В газетных обзорах эксперты-экономисты сравнивали практику японского бизнеса с нападением на перл харбор Академические труды «Япония как номер один» и «Загадка японской мощи» Прокрались в списке бестселлеров. Когда японские машины и бытовая электроника хлынули на американский рынок, нападки на Японию усилились и привели к трагическим последствиям. Два безработных автомобилестроителя в Детройте ошибочно приняли китайца за японца и забили его насмерть, выкрикивая «Из-за тебя, мелкий!» Ненормативная лексика «Мы потеряли работу!» Марита со своей стороны старался оставаться в тени, В сложное для американско-японских отношений время. Он уже давно вернулся в Японию, перейдя от исполнения ежедневных обязанностей к работе председателем правления компании. Амбициозное приобретение Sony-компании Columbia Records, где Брюс Спрингстин записал Born in the USA, и затем Columbia Pictures подогревало беспокойство среди граждан США. Другие шаги такие как покупка фирмы Митсубиси Рокфеллеровского центра и покупка Nintendo бейсбольной команды Seattle Mariners превращали растущее напряжение в ослепительную ярость. Американские фирмы делали все, что можно, дабы ее разжечь. «Представьте, что прошло несколько лет с сегодняшнего дня», весело зазывала реклама General Motors 1990 года, Стоит декабрь, и вся семья собирается поехать смотреть «Большую елку» в центр Хирохито. Популярные развлечения никуда не исчезли. Фильм 1982 года Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» показывает пейзаж ветшающей Америки, обрамленный торжествующим японским неоном, где кокетливая гейша пьет Кока-Колу. Уильям Гибсон продолжил тему, написав в 1984 году Роман «Нейромант» — антиутопию о ближайшем будущем, в котором господствуют японские мегакорпорации. Он получил за него премию «Небула» и приобщил целое поколение к удовольствиям зарождающегося жанра киберпанк. Голливудскими негодяями стали монстры-соларимены, такие как мистер Фуджитсу, безжалостный японский босс, бессердечно увольняющий при помощи факса Марти Макфлая, в исполнении Майкла Джей Фокса в фильме «Назад в будущее 2». Фильм 1993 года «Восходящее солнце» стал кульминацией популизма под маской развлечения. Лента, основанная на романе Майкла Крайтона, известного по книге «Парк юрского периода» и фильму «Мир дикого запада», изображает Лос-Анджелес, поделенный между надменными японскими компаниями и грозными бандитами якудза. Американцам поручено исполнять роли переводчиков, продажных копов или развратниц. Поколение X выросло в окружении взрослых, упорно твердивших, что наше будущее находится в руках высоких технологий, а человеческие потребности стоят на втором месте по сравнению с потребностями безликих японских конгломератов. Примечание. Поколение X. Поколение людей, родившихся примерно с 1965 года, по 1986 год. Конец примечания. Но мы попросту отмахивались, нажимая кнопку play на наших Вокман и хватаясь за джойстики Nintendo или включая очередное аниме на видеомагнитофонах. Сам Вокман в целом избежал ярости, направленной на японские машины, телевизоры и компьютеры, отчасти потому, что представлял собой техническое достижение, с которым на Западе почти ничто не могло конкурировать. Еще больше повлияло то, что настолько успешный товар, как Walkman, служил носителем лишь индивидуальных музыкальных вкусов владельца. Он обеспечивал расслабление и комфорт. Даже самые преданные фанаты девайса не были обязаны потреблять актуальный контент, сделанный в Японии. Эксперт по рекламе Walkman Куроки» глубоко переживал из-за разницы между хард- и софт-технологиями. Япония, как он считал, овладела искусством присвоения денег зарубежных покупателей с помощью холодных машин, но не смогла по-настоящему угадать фантазии разных народов в софтовых культурных продуктах, таких как песня или история. Скоро это изменится. На самом деле изменится все. В 1989 году на торжественном праздновании 40-летия японская телевизионная станция TBS решила заплатить Советскому Союзу 14 миллионов долларов и послать репортера на космическую станцию «Мир». Идея была широко разрекламирована и спонсирована. Она состояла в том, чтобы улучшить имидж второй по популярности японской телерадиосети путем трансляции серии ночных спецрепортажей с орбиты длиной в неделю. Это свидетельствовало об увеличении благосостояния Японии, Японская телестанция и даже не лучшая. Сумела собрать средства и принять участие в космической программе сверхдержавы эпохи Холодной войны. Врачи советской программы полета отсеяли сотни претендентов из сотрудников телестанции и оставили двоих кандидатов. Рёку Кикути, 26-летнюю женщину-оператора, увлекавшуюся альпинизмом, велосипедом и лыжами, и Таихиро Акияму, главного редактора, 48 лет, занятого сверхурочной работой и курившего по 4 пачки сигарет в день. В Японии конца 1980-х Саларимены правили миром. И стало ли неожиданностью, что для этой работы ТБС выбрала Акияму. Состоялся первый коммерческий космический полет в истории человечества. 2 декабря 1990 года первый японец отправился в космос со стартовой площадки, окруженной рекламными щитами Минолта на ТПК Союз. Его нелепо украшали логотипы производителя японской электроники, компании по выпуску кредитных карт и фабрики гигиенических прокладок. Когда корабль достиг орбиты и состыковался со станцией, русские космонавты любезно сменили костюмы на футболке TBS. Один маленький шаг для служащего. Один гигантский прорыв для рекламы компании. Акияма вернулся на Землю через 6 дней. Его прибытие совпало с похожим снижением индекса Nikkei на фондовой бирже. Уже в свободном полете к концу года японская фондовая биржа набрала в совокупности 2 триллиона убытков. Эпоха мыльного пузыря, максимального влияния Японии на мировую экономику, закончилась. Начались... «Потерянные десятилетия».